Старый бомбардировщик СБ полз в ночной темени, а я на месте штурмана, сидел и разрисовывал карту. На плечах золотые погоны со звездами подполковника. Полгода назад получил, когда вскрыл большие резервы там, где штаб нашего фронта не ожидал их увидеть. В общем, моя идея зашла Хрулеву, и тот уговорил Сталина отправить меня к нему под начало. Так что уже полтора года несу службу в разведотделе Южного фронта. Весна 43-го. Ну а пока привычно работаю, зорко поглядывая по сторонам. Но нас тут постоянно вражеская авиация охоту ведет, ночниками. И вспоминал, как это время прошло. Конечно, инициатива Хрулева выстрелила. Ему и мне дали звезды героев и повысили на два звания. Тот получил армейского комиссара второго ранга и получил должность члена военного совета Южного фронта. Отбыл к месту службы и меня позже забрал. Там я и продолжил службу в воздушной разведке до этого момента. К слову по мне. Мне тоже подняли чин через два звания, стал интендантом третьего ранга. Капитану армейцу соответствую. Ну и как дважды герою, известной личности. Моя слава комика, информация, как я пошутил над берлинцами, через наши газеты разошлась. Да я постеры дарил, включая Сталину. Разошлась. Так вот, мне дали квартиру в новом доме, четвертый этаж, консьержка в парадной. Я тут же отписал супруге и даже дождался, прописал и заселил. Нанял горничную. Счет в сберкассе открыл на имя жены, 15 тысяч положил и еще столько же на руки. Правда, та уехала домой, там рожать будет. Помощь родных тоже важна. Потом с ребенком переберется сюда. Там я и отбыл на юг. Кстати, комбинезон, ПП и остальное с парашютом пришлось сдать на базу ОСНАЗа. На меня записано было, не списали. А там на юге, определив, что СБ лучшее из всего, что есть, и началась служба. Были поначалу огрехи, но их решали, да и разведку вел в три линии. Передовая, ближний тыл у передовой и дальний тыл. Там для авиации цели. Шесть самолетов потеряли за это время, но разведка шла. То, что такая разведка для командующего фронтом оказалась чуть ли не чудом, не сразу поверил в эти данные и дальше уже действовал по ним, сказалось. Крым немцы так и не взяли. Более того, отступали под ударами наших армий. Очень хорошо моторизованные отряды батальонного и ротного типа пошли. Летом они очень раскрылись. К лету взяли Николаев, освободив. До Днепропетровска дошли и взяли. Но там встали. Юго-Западный фронт подводил. А к осени взяли Одессу. Такая дуга вышла. От Одессы отошли километров на 30 и стали строить оборону. Надолго и получилась дуга, Харьков, Кривой Рог, Одесса. Причем, если Харьков не взят, то два других взяты, и от одних, передавая километров 50 и 70 соответственно. А дальше наступать нельзя, мы этот-то выступ еле держим, и так с трудом не дали трижды его срезать. Я выявлял переброску резервов, ночами наводя также два полка ночников, потом артиллерия и эшелонированная оборона. Кровью умылись. Так что ждем, когда другие фронта двинут, выровняют линию фронта. И да, мной заинтересовались. Ладно, немцы, девять покушений. Последняя неделю назад снайпер работал. Но наши даже хуже. Как только не пытались меня к себе перевести, когда поняли мою ценность. Хрулев стоял стеной, заручившись поддержкой Сталина. «Нет, попытки в виде командировки использовать на других фронтах были. Как ни искали спецы по всей стране, я один такой уникальный. Но такие попытки меня увести оказались неудачными. Если не пшиком вышли, то близко. Для начала я просто не успеваю облететь все, я не разорвусь. Да и немцы были асами по неожиданной переброске резервов и ударить там, где их не ждут». Мы чудом дважды чуть не потеряли уже освобожденное на юге, с большей частью Южного фронта. Так что, пока я там где-то летаю, немцы строят каверзы против нашего фронта. Так что такие командировки закончились. Нет, я помог другим фронтам, немало резервов в разных местах найдя, особенно летом 42-го. Правда, Харьковская катастрофа все равно была. А вот до Сталинграда не дошло. «Там меня уже перекинули. Личный приказ Верховного. Три недели плотно ночами висел над немцами, и наши били их дивизии поодиночке. Утратили наступательный порыв. Так что я продолжал нести службу на Южном фронте. И знаете, полтора года прошло, но как же я до сих пор рад тому, что подал такую идею. Работа больше интеллектуальная, не напряжная». Отличное жилищное и бытовые условия. Аэродромная кухня. С летчиками питаюсь. Конечно, мало свободного времени, но бывало даже тратил на свои дела. Например, сын у меня родился 5 марта, Маратом назвали. Сейчас ему уже больше годика. Активно ковыляет на ножках. Дина все описывает, что и как с ним. Так вот... До лета та подождала, и с трехмесячным сыном не в Москву, а на море. В Сочи, где я ей домик подарил. Та всем говорила, что это за сына заранее. На поезде не поехала. Тот опыт, когда сама до Москвы и обратно добиралась, раз и навсегда отбила у нее желание повторять такой квест. «Да, я взял транспортный самолет и сам слетал за ней, взяв отгул» да и самолет дали с условием, что топливо мое. Машина семиместная, так взял 13 пассажиров, в основном из детворы, еще моя бабушка и тетка Дины по хозяйству помогать. Так и доставил в Сочи. Несколько часов с ними пробыл, помогая с хозяйством. Соседи, конечно, присматривали, но все равно выводил с консервации, дрова заказывал. Те отдыхали, а я к месту службы улетел. А так часто к ним летал. Нет, Марта под рукой, отличная наложница. Но жена — это жена. Да и с сынишкой возился. А осенью отправил ту попутным транспортным бортом в Москву. Там горничная ждала, что все это время за квартирой присматривала. Остальные поездом домой ранее отбыли. Хотели опыт получить, на поездах никто не ездил. Что ж, получили немало впечатлений. Взрослым не понравилось, а дети в восторге. Жена с сыном и сейчас на квартире. Бегает мелкий там. Нравится той со всеми удобствами жить, уже оценила. Как лето, снова в Сочи. Причем та снова в залете, опять мальчишка. Четвертый месяц на данный момент. Это по семье. Мой отец и тесть служат, тут порядок. Что по мне, в начале лета 42 второго получил звание майора интендантской службы, а к Новому году 43-го подполковника. Помимо того, что уже было, заимел еще четыре награды. Третий орден Ленина, два боевика и Отечественной войны второй степени. Неплохо быть человеком члена военного совета, а меня именно им считают. Поэтому я всем был доволен. Не знаю, в какой раз это повторяю, но факт имеет место быть. Что по службе? В штабе имелся немалый штат художников, что рисовали каждый день новые карты, а я наносил метки. Например, я часто не успевал наносить данные, что увидел, как уже новые. Теперь это не так. Самолет переоборудован. Тут нет бомбового отсека. Там помещение создано. Где сидят два командира в званиях капитанов, опытные штабисты. Поэтому, когда лечу, я ставлю точку на карте и рядом номер от 0 до 8 сотен. Рядом книжится, но я уже по памяти помню, что каждый номер означает. Как карта заполнена, передаю через окошечко одному капитану и заполняю вторую. Тут закончил, передаю второму. И те, сверяясь по книжицам с номерами целей, уже писали карты так, чтобы генералы в штабе понять могли. Вы даже не представляете, как такая хитрость экономит время. Когда мы садимся на аэродроме, посыльному, тот с охраной, передают полностью готовые карты со всеми метками. А в штабе уже смотрят, что там нового с прошлой разведки. А так как до Одессы довольно большая протяженность, то не все три линии успеваем обработать. Разбиваем на несколько ночей. И вот с такой боевой работой, как успеть помочь другим фронтам? Потому меня охраняли как от физического устранения, так и от банального похищения. Это уже от наших. Попытки просто перевести уже были. Вот и тут я работал не по передовой, а по второй линии, ближний тыл. Были интересные находки. Танки нашли. Похоже, там что-то будет. Шесть раз под зенитки попадали. И дважды с трудом ушли от истребителей. Их с земли наводили. Сегодня повезло, но такое не всегда бывало. Ладно, службу мою вы поняли, теперь по хранилищу. Чуть больше десяти тонн накачалось с момента, как спас Якова. Тут отвлекусь, поясню. Все четверо живы, прошли проверки. Комиссар в политуправлении служит в столице. Карбышев командует Калининским фронтом, генерал-полковник. А вот Ершаков, как был командармом до плена, так и сейчас одной из армий командует. Пусть гвардейская, но, похоже, это его потолок. И в звании в том же остался. А с Якова мы часто видимся. Тот у нас на Южном фронте командует полком Катюш. Тоже подполковник. Я к нему летаю. Шашлычки, вино сдружились ах да у меня летные корочки сделал себе как пилот неплох это и другие летчики признавали но не боевой скорее транспортной авиации так вот похоронилищу я конечно занят плотно и рад этому вон какую пользу приношу но бывало особенно в непогоду когда не летаем сбегал посещал свои схроны Да у немцев бывал, так что эти 10 тонн не пустые. Новый связной мессер, новая вездеходная МК из Хрона и танкетка Т-40 с автоматической пушкой. Сам в свободное время приводил ее в порядок, поставив на ход и добыв боезапас. Остальное — топливо в основном и боезапас. Так что интересное у меня было. А танкетка нужна. Меня как-то сбили за линии фронта, чудом вывернулся от поисков. Целый полк меня гонял по врагам. Была бы такая танкетка, я бы прорвался. Вот и добыл, понимая, что пока война, та нужна. Тут и пушка неплохая, и плавает, и гусеницы. Как видите, есть причина ее иметь. Вот так наш вылет закончился. Сели на аэродроме у штаба фронта, где авиаразведчики стояли, они дневные. И пока капитаны посыльному передавали развединформацию, проходивший мимо меня капитан из политуправления фронта сказал. «Слышал?» «Что?» «Хрулева сняли!» «Такие вылеты, как наш, сложное дело, нужно иметь привычку. Поэтому экипаж, включая меня...» как машина вставала, неслись к кабинкам туалетов. Вот и капитаны побывали, а сейчас делом заняты. Это я к тому, что тоже как раз вышел из кабинки. У умывальника руки мыл. Уже час как расцвело. Мы минут десять как сели. Техники и самолетом занимались. Когда от проходившего мимо офицера услышал такое. «Хрулева сняли». Несколько растерянно пробормотал я. После этого посмотрел с подозрением в спину знакомого капитана. Тот уходил. «А чего это он тут шастает в такую рань? Ладно мы, мы примерно в это время с вылета и возвращаемся. А ему тут что делать? Все еще спят, подъема не было, задействованы только те, что по нашей машине работали, и посыльные с охраны. У нас свой график службы». Я могу ошибиться, но, похоже, капитан специально ждал меня, чтобы сообщить такую новость. Очень похоже. Так что, сняв с плеча полотенце, вытер лицо и шею, потом руки и направился к землянкам, где у меня была своя отдельная, под охраной. Вот и сейчас, в метрах в десяти, меня два автоматчика сопровождали и еще одна группа с двумя снайперами вдали, вокруг, на дистанции километра. Как раз против снайперов. Ведь прошлого, что в меня стрелял, те так и не взяли. Землянку проверили, порядок, мало ли там мина. И я уже обустраиваться стал. А то, что в парадной форме на вылет ушел, а не в летном комбезе, как обычно, то вчера вечером вызвали в штаб. В прошлую разведку мы в одном месте обнаружили большие запасы топлива. Для кого они? Это начальника штаба фронта и заинтересовало. Велел в этот вылет голянуть кто там рядом. Может, кто появился за сутки. И он был прав. Сегодня обнаружил около 40 танков, все тигры. 10 самоходок. Тигры одни не работают, должны быть средние. Видимо, они успели перекинуть. На карте все это было, так что пусть принимают меры. На стыке двух армий, похоже, планируют удар и мощный. Но сначала уничтожить те запасы топлива. Без них танки встанут. Из-за этого вызова опаздывал к началу вылета, так что, как был, забрался на место, и вот прошел вылет. По счастью, благополучно. Форму отдал ординарцу, он почистит. Накинул легкую полевую, пусть летняя, но для 5 мая сегодня наступило вполне нормально. Тут тепло, даже утром. Пусть легкий холодок был, но он скорее бодрил. Остальных, кто в вылете участвовал, обнаружил в столовой. У нас ужин и дальше отбой. Потому мы в стороне жили от аэродрома, чтобы шум моторов не мешал. Вот и я поел, а блюдо отличное. ВВС служит лучшие повара, примерно моего уровня. Так что получил удовольствие. Было пюре с котлеткой и подливой, капустный салат и какао. А я все в раздумьях пребывал. Надо в штаб ехать, узнавать подробности. Командование аэродрома тут три части стояло. Штаб уровня авиадивизии уже встало. Вот и перехватил комиссара. «Добрый день, Виталий Евгеньевич! Что там по Хрулеву? Говорят, сняли?» «Да, госбезопасность задержала. И самолетом в Москву. Это ночью было, с нашего аэродрома. Вы на вылете». «Что он опять натворил?» Вопрос вызвал усмешку у комиссара. Это да, Хрулев еще тот креативный гений. От некоторых его идей другие за голову хватались. И ВИЧ проталкивал их. Нельзя сказать, что везде дурь перла. Много интересных, действительно облегчавших в некоторых моментах. Но и дичь была. А тот меры не знал. Ему из Москвы уже сто пятьсот новое последнее предупреждение давали. Видимо, не выдержали. Я подобного ожидал. Рано или поздно терпение должно было лопнуть. Только почему сейчас? Почему не позже? Меня это коснется? Да не должно. Комфронта крепко сидит на своем месте. Пока не меняли. Как Сталин любит тасовать командующих, перекидывая с фронта на фронт. И нет, у нас не Тюленев, тот резервным фронтом командует. У нас генерал армии Рокоссовский. Принял фронт, еще будучи генерал-лейтенантом. Меня удивило, когда узнал про комфронта. Я тут не влиял. А вот начальник штаба уже полгода как генерал-лейтенант Романов. Из тех генералов, что я освободил. Остальные, кто остался, кто разными путями добирался до наших, через Турцию. А тот лечился в швейцарской больнице. Только весной прибыл в Союз. Месяц проверок и дальше служба. И вот у нас полгода. Хороший командир, и ко мне относится отлично. А тот генерал-татарин остался в Швейцарии, получил там гражданство. Тут его или расстрел, или срок ждали. Вот и решил не рисковать. Но это его решение, мной одобряемое». А так, пообщались с комиссаром, тот все же не знал причин снятия Хрулева. А то, что это никого не удивило, о многом говорило. Глянем, кого пришлют на его место. Вот так посетил душ и вскоре уже спал, пока деньщик по хозяйству возился. В конце мая я с женой договорился доставить ту с сыном в Сочи. Надеюсь, получится. С Хрулевым подбоком мне шли навстречу по таким просьбам, а вот без него даже не знаю, могут и закрутить гайки. Хотя я вроде и не наступал никому на пятки, не оттоптал». Но завистники всегда есть. Будем ждать и готовиться к любым неожиданностям. А чего остается делать? Первые три дня прошли, как и прежде. Ночами летаем. Но сегодня слух прошелся, что к нам назначили новым членом военного совета Хрущева. «Черт, этого-то хряка зачем? Ничего хорошего я о нем не слышал. Самодур!» Хрулев по сравнению с ним — это чуть сумасшедший ученый с легкими заскоками. Сам я с ним не встречался, но он наслышан. При этом по партийной линии Хрущев был идеален, в пример ставили. «Ладно, если что пойдет не так, ликвидирую. А ледяной стрелкой это при мне произойдет, но на меня никто не подумает. А пока так и летали». Хрущев уже осваивался, у нас штаб в Николаеве стоял, наш аэродром на окраинах города. Но жили мы, я в том числе, при аэродроме, чтобы сразу на вылет, если потребуется. И летаю я на трех самолетах, один на дежурстве, второй в запасе, третий в ремонте, и часто машины меняются местами. Вон СБ, на котором летаем, скоро снимут на замену моторов, у этих уже ресурс в ноль». Значит, запасной переходит в статус рабочего. Наступило 16 мая, когда меня разбудили, время 11 дня, 3 часа как сплю, и в штаб. Посыльный на машине отвез. А там хмурый Романов, выполняя прямой приказ из генштаба, передал приказ. Меня переводят на Ленинградский фронт. Ленинград-то все еще в кольце. Это перевод, не командировка. Был бы Хрулев, тот бы в Москву рванул и отменил приказ. Не раз так делал. А Хрущеву ничего не надо, ему особо дел до этого нет. Так что началось оформление, меня вывели из личного состава, получил проездные, продать и стат, на этом и попрощались. Заехал на аэродром вещи забрать. Там связной самолет летел в Сталина. Немного сэкономлю время, так что на У-2 вылетел со штабной почтой в нужную сторону. Ну, пилота не сам Сталина интересовал, а истребительный полк, что километрах в сорока, стоял. Вот там, на попутной машине до города, а уже оттуда поездом официально в Москву. На самом деле выспался на дне врага в зимнем домике, тут амулет свежую температуру держит. А так стемнело, будильник поднял. Взлетев, направился к Москве. Добрался благополучно. На полуторке доехал до своего дома. Там машину прибрал и к дверям парадной. Что по поводу этой полуторки? Возможность сменить на что другое была всегда. Но я от этой машины никогда не избавлюсь. Это память о финской войне. А так открыл дверь. Консьержка не спала, опознала. Кивнул головой и дальше по лестнице на наш этаж. Лифт не использовал. Там своими ключами открыл дверь и стал раздеваться. Шумнул. Сына не разбудил, но жена вышла сонная. Вскрикнув радостно и рванула ко мне. Наобнимались и нацеловались. Хотя всего месяц назад виделись, и та спросила. «Надолго?» «Та уже опытная офицерская жена и знала, что я до конца войны не владею собой». «Переводят на другой фронт». Тоже помощником зама по разведке. Три дня на дорогу, так что три дня у нас есть. Кушать хочешь? Нет, сыт, а тебя хочу. Так что на руки ту и в спальню. Сын в детской был. И дальше отдыхал. Да всего не полные сутки и прошли. Вечером семнадцатого прибыл посыльный, что привез приказ. Я не удивлен, меня и сейчас опознавали. Тем более мы с женой час назад вернулись из театра. Дом работница Клавдия Ивановна посидела с сынишкой. Там ко мне многие подходили. Хотя, может, и консьержка доложилась. Они такое место получить не смогли бы, если бы не работали на Госбезопасность. Расписавшись в получении, при лейтенанте, что его доставил, хмурясь, прочитал приказ прибыть на аэродром, откуда через два часа вылетает в Ленинград транспортный борт. Не дали отдохнуть, гады. Приказ есть приказ. Попрощавшись с женой и Маратом, тот уже лепетать начинал. С тем же посыльным на аэродром. У него приказ был меня доставить. И вскоре грузовой Ли-2 потянул на север. На борту новый начальник штаба фронта. Это он попросил ускорить мою отправку с ним. Сам сказал, узнав, что я в столице. Это был генерал-лейтенант Антонов, мой хороший знакомый а он был над штаба до романова на южном фронте про хрулёва так и не узнал вроде как под следствием, но это все что известно от генерала романова услышал да тот и сам мало что знал информация из тех что не распространяют опроснулся я от тряски самолет ложился на бок и был освещен да мы горим и падаем Я тут же бросился к кабине, отталкиваясь от стен. Из-за свободного падения в салоне была невесомость, летали люди и груз. Отшвырнув в сторону какого-то полковника на пути был, влетел в разбитую кабину. Сразу окинув все взглядом, я похолодел. До земли, а там лес, оставались считанные метры, около двух сотен, это миг. Запрыгнув в кабину, потянул штурвал на себя, нащупывая педаль. «Нужно выровнять самолет и выйти из пике». Но штурвал легко и свободно пошел навстречу. Управление было разбито. Тут в салон ворвался ветер. Тот самый полковник открыл десантную дверь. «Зачем? Парашюта у него не было?» «Хотя нет, тот вытолкнул тело убитого бортстрелка и сам за ним, цепляясь за тело. А у того парашют был». Мысленно девясь тому, какой полковник прошаренный, идея хорошая. Я рывком, двумя скачками оказался у двери и прыгнул следом. Махая руками, я пронесся в стороне. Нет, не успевая зацепиться за них. Тем более полковник сразу дернул кольцо, и у самой земли открылся купол. Правда, самого полковника стряхнуло, не удержался. Но и падать оставалось немного, на уровне верхушек деревьев. «Да я и наблюдал за ним, потому как это интересно». Смотреть вниз было откровенно страшно. Однако посмотрел и тут же извернулся, врезаясь в верхушку какого-то дерева, ломая хлипкие сверху ветки, стараясь удержаться, но крутило. Падал на крепкие ветки. Хруст в боку и руке, но смог уцепить, повиснуть. И отпустив, с перекатом погасил скорость пять метров падать. «Черт, как же больно!» А так, похоже, поработали ночные истребители. Подстерегли в темноте и атаковали. И даже, скорее всего, один был. В самолете вряд ли кто выжил. Насчет полковника не знаю. Вроде везучий и не дурак. Шансы есть. Так что перевернулся с живота на спину. Хана парадной форме. Достал амулет лекарский. Сначала диагностика, а потом лечение первой травмы, это у головы. Залечил, даже на коже следа нет. Достал два мешочка, пустой накопитель в пустой мешочек, а из второго полный. И дальше, жуя мягкие куски хорошо вареной говядины, иногда от лепешки зубами отрывал куски, и лечился дальше. Переломов хватало. Сначала ребра и руки, потом выбитое колено и ноги. У меня одна правая нога целая осталась. Целое блюдо говядины сживал, но и восстановил себя полностью. Час на это ушло. Одиннадцать накопителей потратил. Сейчас помыться бы, кровь подсыхая кожу стягивала. А пока проверил себя. Черт, отважная медаль потеряна. Сама колодка на месте. Сканером поискал, да тут рядом. Так что отремонтировал колечко и повесил ту. Проверил пистолет в кобуре, убрав на место. Убедился, что рядом никого, и побежал к полковнику. «Живой!» — полз в мою сторону со сломанными ногами. «Вот везунчик, в таком деле и выжить». «Кто тут?» — спросил тот, слыша, как я подбегаю. «Свои!» — подполковник Хайрулин. «А, помню в самолете. Выжил, значит». «Да, и ваш прыжок с телом борттехника впечатлил. Похоже, мы одни выжили». Подходя, сказал я, садясь рядом. «Вы, кстати, кто?» «Полковник Абрамов, особый отдел Ленинградского фронта, начальник следственного отдела». «О как! Теперь понятно, как спаслись. Соображаете быстро». «Ладно, давайте вас осмотрю. Если переломы есть, нужно лупки наложить». Тот пока свой ТТ убрал в кобуру. Раздел я его до нога и возился около часа. На ноги лупки наложил, порядок. Кору деревьев срезал для лупков. Перевязал и раны, свои медикаменты использовал. После этого одел. Да и то вверх. Дальше сбегал к телу бойца, забрал документы, финку из-за пистолет и парашют. Дальше ножом, под внимательным взглядом полковника, сделал волокушу. Да с бойца фляжку снял, оба напились. Использовал ремни и стропы. Крепкая такая волокуша вышла. Перекатил на нее полковника. Дальше впрягся и потянул того прочь. «Кстати, я спал, не отслеживал. Мы где?» «Вражеская территория, но до наших немного осталось». Так и тянул. Нашел родник, сам напился, полковника напоил. Помылся и дальше. А не убирал я его в хранилище, хотя там почти 300 килограмм свободного. По той причине, что это особист. Тот смену обстановки вокруг точно засечет. Нет, буду по-настоящему спасать. К утру я его километра на два утянул. Еще и сканер показал справа хорошо укатанную дорогу, сообщив, что с той стороны звук мотора слышал. Повернул и потянул дальше». Самолет тоже где-то тут рухнул, но, к счастью, до пожара не дошло, хотя иногда дым доносило. Тянуть его дальше я не желал, транспорт нужен, потому и была надежда на дорогу. Дотащил, но сил совсем не осталось, так что лежали и отдыхали. Тот все расспрашивал, как я в самолете оказался. В списках смотрел, меня не было. Вот и описал, как мне внезапный отпуск обломали мелкими глотками допивая воду во фляжке. Уже час как рассвело, до дороги метров десять нас густой кустарник скрывал. Тут сканер показал, что в зону его работы въехали два тяжелых мотоцикла с колясками. Армейский патруль, без сомнения. Так что Сев сделал вид, что прислушался, хотя мотоциклы далеко, и сказал. «Моторы! Похожие мотоциклы едут. Нужен транспорт. Буду брать». В моих руках ПТТ появилось, банально из кобуры достал и кармана. Тот это видел, так что, вскочив на ноги, пригибаясь, стал обходить кустарник. Вскоре действительно звон мотоциклетных моторов стало слышно. Как первый стал проезжать мимо, я, вставая, шагнул вперед. Из двух рук те в разные стороны были направлены, открыл огонь, всадив по пуле в спины на первом мотоцикле и в грудь солдатам на втором. Среагировать те не успели, слишком быстро все произошло. Быстро пробежавшись, добил двух подранков и крикнул полковника, успокаивая. «Порядок! Шесть уничтоженных немецких солдат!» Так что, скинув водителей, загнал оба за кустарник. Потом тела затащил и следы скрыл на дороге. Вот так, собрав трофеи, нашел и припасы. «Мы поели, уже хотелось». И дальше долго поднимал того в коляску, лупки мешали. Тот скрипел зубами, но молчал. У него и ребра еще, я там тугую повязку наложил. Наконец усадил с усилием нас обоих. Трофей собрал, часть незаметно прибрал в хранилище. Ну и, выехав на дорогу, погнали прочь, в сторону передовой, вроде она близко. На обоих у нас мотоциклетные плащи, каски с очками. С виду и не понять, что не немцы. А так потряхивало, но тот терпел. Понимал, наше спасение — скорость. Сорок минут по дороге ехали. Километров пятнадцать точно позади, и никого. Это уже потом колонны пошли, и довольно густо. Даже мелькали наши грузовики, что немцы вполне использовали. Тот же ЗИС-5 те уважали за неприхотливость и простой ремонт. А так действительно до передовой немного осталось. Мы уже останавливались, я заправил бак из канистры. Поели, ветчины из консервной банки с галетами, термос с какао. А при приближении к фронту сканер показал в стороне группу, и оружие у них наше. У троих ППС. Или разведка ближайшей дивизии, или диверсанты. А шли те от передовой, у одного рация была. Я загнал мотоцикл в лес, да тут сплошные леса. Сказал напарнику, что видел дальше движение, гляну. Немцам там делать нечего, и пробежался. Постарался выйти так, чтобы те на меня шли. За стволом дерева стоял. «Стой! Кто такие?» Те залегли, но сразу отвечать не спешили, пока, наконец, один не отозвался. «А вы кто?» «Боец! К старшему офицеру обращайтесь! Представьтесь!» «Младший лейтенант Тапкин, разведка сборного отряда НКВД. Нас в бригаду свели». «Ясно. Подполковник Хайрулин. Направлен в штаб фронта. Можете подходить». Три разведчика и подошло, остальные в прикрытии. «Точно, Хайрулин», — воскликнул лейтенант, опознав. «Что вы тут делаете, товарищ подполковник?» «Наш самолет был сбит. Все погибли. Даже новый начальник штаба фронта». «Выжили я и полковник из особого отдела. Он сильно пострадал, тут рядом. Нужна срочная эвакуация». «Понял, сделаем, товарищ подполковник», — серьезным тоном сказал тот. «Дальше я довел бойцов до мотоцикла. Особист нас встретил с едва ощутимым облегчением. А так Тапкин по рации сообщил о нас». «А ночью на дороге сел связной самолет. Я к летчику в кабину» а на второе место раненого полковника. Дальше перелетели к нашим. Абрамова в госпиталь, долго лечить будут. Меня опросили, зафиксировав факт гибели других пассажиров. А там, в северную столицу. Именно тут и находился штаб фронта. Документы я, понятно, сохранил. Форма в стирку, мне замену выдали, раз вещи утеряны. Тут еще раз опросили, когда с утра следующего дня меня оформляли на ту должность, на которую и направили. Дальше к начальнику разведки фронта познакомились. Генерал какого-то болезненного вида. И этот идиот направил меня на разведку, выделив специализированный борт Пет-3. Несмотря на мои возражения, так рявкнул, приказав выполнять, что пришлось взять под козырек». «Самолет был разведчиком, вылетели, требовались срочные разведданные. Вот так полетели, в тот же день, как меня оформили. Ну, до места добрались, капитан опытный летчик, эти места знал хорошо. Так что я пытался работать. Да куда там? Леса все скрывали. На юге, если что подобное мешало, мы снижались до 300 метров, и сканер позволял увидеть скрытое. Там нас ночь скрывала. Тут же запрещено опускаться ниже двух тысяч. А тут вдруг нас четверка мессеров зажала. Да крепко! Бой шел с десять минут. Нас отжимали вглубь вражеской территории, не давая прорваться. «Я пустой!» — сообщил летчик. «Я тоже!» — отпуская рукоятки шкаса, выдохнул я. «Как там стрелок?» «Ранен. Тоже до железки все отстрелял!» «Ну, одного мы сбили. Не стреляют по нам. Рядом все». «Угают. На свой аэродром ведут», — мрачным тоном сообщил капитан. «Связь у меня была. Рация хорошая. Вот и стал вызывать». «Москва, Москва! Я Хайрулин. Меня днем на разведку направили. Прямой приказ начальника разведки. Считаю, это сознательной диверсии. Прошу перевода на другой фронт». «Под командованием этого идиота я служить не желаю. А сейчас нас немецкие истребители ведут на свой аэродром. Мы пустые, боезапас потрачен. Отбой!» «Москва может и не услышать», — сообщил пилот, что все слышал. «А войска, что между нами и Москвой, точно услышат. Я ночной разведчик. Какого черта меня днем послали?» «Больше похоже на спланированный акт ликвидации». «Мессеры еще эти». «Ну, вы скажете». «Капитан, немцы за меня миллион марок на юге дают. Так те меня там не любят. Да и работать там одна лафа, степи. А тут разведка хоть днем, хоть ночью. Что увидишь в лесах? Не понимаю, на кой ляд меня сюда перевели». «Так вот что, у нас два плана. Или прыгаем?» «Расстреляют, пока опускаться на парашютах будем». «Да». «Или ты изобразишь, что мы сбиты, резко вниз, штопор, выводя на скорости над верхушками деревьев и драпаем на форсаже прочь. Не на запад, а к войскам, что с внешней стороны кольца. Немцам солнце в глаза будет, может, и упустят». «Попробую», — не совсем уверенно сказал тот. «Ты не пробуй, а делай». Тут, без предупреждения, небо и земля закружились, навалилась гигантская тяжесть. Я даже вздохнуть не мог, пока все не пропало, а мы, форсируя движки, уносились прочь. «Потеряли?» — спросил я. «Как же, на нас пикируют!» «О, наши истребители!» Тут, да, шестерка яков атаковали немцев. Те боя не приняли, ушли на форсаже, а мы потянули куда-то к своим в сторону Калинина. Капитан местные аэродромы знал, добрались и сели. «Я в штаб местного полка, тут пешки были», — писал рапорты. «Мой крик души тут слышали, особист работал, так что описал, как было. Стрелка уже прооперировали, жить будет». Капитан тоже опрос прошел и писал рапорт. Его машину местные техники осматривали. «Думал, нам топливо зальют, боекомплект и обратно». «А прибыл конвой, задержал меня, оружие и все вещи забрали. И отсюда же на транспортнике в Москву. А там в камеры Лубянки. Зачем и почему – без понятия. Ну, надеюсь, разберутся».